Глава третья. Балаган. Время остановилось, как будто мы двое и окружавшие нас люди превратились в фигуры на картине. Поднятое лицо Эйджи, мои широкие раскрытые глаза, а вокруг крестьяне в ярких одеждах с узлами и котонками. Потом я шевельнулся, и она тут же пропала из виду. Я было бросился за ней, но мне пришлось пробиваться сквозь плотную толпу зевак, и сердце мое успело ударить не меньше сотни раз, прежде чем я добрался до места, где она стояла. Она исчезла, только толпа бурлила, как вода под веслом, вокруг Барнуха, а он вопил от боли не в силах выдержать солнечных лучей. Я тронул за плечо одного из рудокопов и выкрикнул свой вопрос ему прямо в ухо, но оказалось, что он не обратил внимания на стоявшую рядом с ним женщину и не имел представления, куда она могла подеваться. Некоторое время я шел за теми, кто сопровождал Барнуха, пока не убедился, что ее нет среди зрителей. Потом, не придумав ничего лучшего, стал заглядывать во все палатки и ларьки, расспрашивая крестьянок, торговавших ароматными хлебцами с кардамоном и продавцов жареного мяса. Когда я описываю происходившее, неторопливо сплетая пунцовую вязь чернил в обители Абсолюта, складывается впечатление, что я действовал спокойно и методично. Это совсем не так. Я задыхался и обливался потом, выкрикивал вопросы и устремлялся дальше, не успев выслушать ответ. Подобно образу, что мы видим во сне, стояло перед моим мысленным взором лицо Эйджи, широкое с плоскими щеками и мягким округлым подбородком, веснущатая бронзовая от загара кожа и раскосые веселые и дерзкие глаза. Я не мог представить себе, почему она здесь оказалась. Знал только, что она здесь, и единственного взгляда на нее было достаточно, чтобы оживить во мне боль, которую я испытывал, когда услышал ее крик». «Вы не видели тут женщину вот такого роста с каштановыми волосами?» Я повторял этот вопрос снова и снова, подобно тому дуэлянту, что без конца выкрикивал «Кадрой из семнадцати камней», пока эта фраза не стала столь же бессмысленной, как пение цикады. «Да тут все девушки такие. Как ее зовут?» «Женщину. Конечно, я могу доставить тебе женщину. Где вы ее потеряли?» «Не беспокойтесь, скоро отыщется. Ярмарка не так уж велика, не заблудится. А вы не назначили место встречи? Попробуй моего чаю». «У тебя такой сталый вид?» Я вынул монету. ну еще бесплатно. У меня сегодня дела идут неплохо. Ну, если уж ты так настаиваешь. Стоит всего один аэс. Вот, держи». Пожилая женщина пошарила рукой в кармане передника, подцепив пригоршню мелких монет и снова высыпав их в карман. Потом налила почти кипящий чай в глиняную чашку и предложила мне соломинку из какого-то блестящего металла. Я отстранил ее. «Да она чистая. Я все мою после каждого покупателя». Я к ним не привык. «Тогда осторожнее, очень горячо», — продолжала она. «А ты смотрел на выставке? Там полно народу». Там, где Скотт смотрел. Я пил чай, пряный и слегка горьковатый. «Она знает, что ты ее ищешь?» «Не думаю. Даже если она меня заметила, то вряд ли узнала. Я одет не так, как всегда». Старуха фыркнула и заправила выбившуюся седую прядь под косынку. «На ярмарке-то, конечно, не как всегда». На ярмарку все надевают самое лучшее, и любая девушка, если у нее есть хоть капля разума, об этом вспомнит. Может поискать ниже по реке, где приковали преступника. Я покачал головой. Похоже, она просто исчезла. Однако ты все еще надеешься, правда? Это заметно, потому что ты все смотришь по сторонам, а не на меня. И правильно. Думаю, ты ее найдешь, хотя, говорят, в последнее время здесь творятся удивительные вещи. Ты знаешь, что поймали зеленого человека? Прямо здесь, вон на том месте, где сейчас стоит Балаган. Говорят, зеленые люди знают все на свете, если, конечно, удается заставить их говорить. А потом собор. Ты слышал о соборе? Собор. Говорят, по городским меркам это не настоящий собор. А что-то из города я сразу поняла, потому как ты пьешь. Но мы здесь, в окрестностях Сальтуса, других не видывали. А этот был красивый, с висячими лампадами. А окна были затянуты цветным шелком. Я сама-то не верующая. Ну, то есть мне сдаётся, что если панкреатору до меня нет дела, то и мне до него дела нет, правда ведь? И всё равно, то, что они сделали, это просто позор. Знаешь, они его сожгли. Ты ей говоришь о храме Пелерин? Старуха с глубокомысленным видом покачала головой. Ну вот, ты ошибаешься так же, как они. Не храм Пелерин, а собор когтя. То есть они не имели никакого права поджигать его. Они снова раздули пожар. Пробормотал я себе под нос. Что ты сказал? Насторожила старуха. Я не расслышала. Я говорю, они его подожгли. Наверное, бросили факел на соломенный пол. Именно так. А потом стояли поодаль и смотрели, как он полыхает. А ты знаешь, что он вознесся к вечным полям нового солнца? На другом конце прохода загремел барабан. Когда он на мгновение затих, я ответил. Я знаю, что есть люди, которые будто бы видели, как собор поднялся в воздух. В том-то и дело, что поднялся. Когда об этом услышал мой внучатый племянник, он полдня ходил как пришибленный. Потом смастерил что-то вроде шляпы из бумаги и стал держать над плитой. Она поднялась в воздух, и тогда он решил, что нет ничего особенного в том, что собор вознесся. Никакого чуда. Вот что значит быть глупцом. Он никогда не поймет, что все на свете имеет причину, и что собор вознесся, потому что так и должно было быть. Ему не дано видеть руку, правящую природой. «А сам он его видел?» — спросил я. «Я имею в виду собор». Она не поняла. А как же? Он там не раз бывал. Наш разговор прервали выкрики человека с барабаном. Так обычно зазывал народ доктор Талос. Только голос барабанщика был куда грубее, а ему самому, без сомнения, было далеко до изощренности безошибочного расчета доктора. «Все знает. Все про всех. Зелен как крыжовник. Убедитесь сами». Настырный бой барабана. Бум-бум-бум. «Как ты думаешь, может зеленый человек знать, где Эйджа?» Старуха улыбнулась. Так вот, значит, как ее зовут. Запомню. Вдруг кто-нибудь о ней заговорит. Может и знает. Деньги у тебя есть? Почему не попробовать? Действительно, почему не попробовать, подумал я. Привезен из джунглей севера. Никогда не ест. Ближайший родичку сто трав Бум-бум. Предсказывает будущее и видит прошлое. Увидев, что я приближаюсь к его палатке, хозяин перестал бить в барабан. Один аэс посмотреть, два аэса поговорить, три побыть наедине. «Как долго наедине?» – поинтересовался я, отсчитывая три аэса. Барабанщик криво ухмыльнулся. «Сколько пожелаешь?» Я отдал ему деньги и шагнул внутрь. Очевидно, хозяин был уверен, что долго я там не пробуду, поэтому я ожидал вони или чего-либо подобного. Но в палатке стоял лишь легкий запах, похожий на аромат сухих лекарственных трав. В центре, в пыльном солнечном луче, пробивавшемся через дыру в полотняной крыше, сидел прикованный человек цвета белого нефрита. На нем было нечто вроде юбочки из увядающих листьев. Рядом с ним стоял глиняный кувшин, до краев наполненный прозрачной водой. Мы довольно долго молчали. Я разглядывал его, а он смотрел в землю. «Это не краска», — заговорил я. «Не похоже на краску. И волос у тебя не больше, чем у человека, которого вытащили из замурованного дома». Он взглянул на меня, потом снова опустил взгляд. Даже белки глаз его имели зеленоватый оттенок. Я попытался поддеть его. «Если ты и вправду растение, у тебя должна быть трава на голове». «Нет», — произнес он мягко. «Его голос не был таким глубоким, можно было бы подумать, что говорит женщина. И все-таки ты растение, говорящая растение. Ты не сельский житель». Несколько дней назад я покинул Несус. И немного образован. Я вспомнил мастера Паламана, потом мастера Мальрубиуса и мою бедную теклу и пожал плечами. Не умею читать и писать. И тем не менее, мало что знаешь. Я не говорящее растение, как тебе следовало догадаться сразу. Даже если бы растение встало на тот единственный из миллиона путей эволюции, который ведет к появлению разума, совершенно невероятно, чтобы растительная форма повторила внешний облик человека. То же самое можно сказать и о камне, но и существуют же статуи. Несмотря на то, что лицо зеленого человека выражало тихое отчаяние, оно было даже более печальным, чем лицо моего друга Ионы. Уголки его рта дрогнули. Неплохо сказано. Тебе не хватает научного подхода, но ты образован лучше, чем думаешь. Напротив, мы занимались именно науками, хотя в них не было ничего похожего на твои загадочное умствование Кто ты? Великий провидец и великий лжец, как каждый, кто попал в ловушку. Если скажешь, кто ты, я попробую помочь тебе. Он посмотрел на меня, и мне показалось, словно на вершине высокого стебля Вдруг открылись глаза, и появилось человеческое лицо. «Я тебе верю», — медленно проговорил он. «Почему же из сотен людей, которые входили в эту палатку, одному тебе ведома жалость?» «Как раз жалость мне неведомо но я воспитан в уважении к справедливости и хорошо знаком с алькадем этой деревни. Зеленый человек остается человеком, и если он попал в рабство, то его хозяин обязан объяснить, почему и как он им завладел». «Зеленый человек» продолжал. «Должно быть, с моей стороны глупо доверять тебе, но я почему-то доверяю. Я свободный человек и прибыл из будущего изучать ваше время». «Не может быть. Зеленый цвет, который повергает вас в такое изумление, всего-навсего то, что вы называете ряской. Мы видоизменили речные водоросли, пока у них не появилась способность существовать в организме человека. И тогда, наконец, окончилась наша вечная битва с Солнцем. Эти крошечные растения живут и умирают в нас. Живые и мертвые — Они питают наше тело. Никакой другой пищи нам не требуется. Покончено с голодом, а людям не надо больше трудиться, чтобы добыть пищу. Ну а тогда вам не обойтись без солнечного света. Правильно, согласился зеленый человек. Здесь мне его не хватает. В моей эпохе солнце светит ярче. Эти простые слова вызвали во мне волнение, которого я не испытывал с тех пор, как увидел снесенные крыши часовни в разбитом дворе нашей цитадели. Выходит, пророчество о том, что взойдет новое солнце, сбудется. И значит, Урс ждет вторая жизнь. Если, конечно, ты не лжешь. Зеленый человек рассмеялся, запрокинув голову. Позже мне довелось услышать хохот Альзабо, рыщущих по плато высокогорья. Их смех страшен, но смех зеленого человека был еще ужасней, и я отшатнулся. «Ты не человек», — сказал я. «Может, когда-то и был им, но не теперь». Он снова засмеялся. «Подумать только, я на тебя надеялся». «Жалкое создание. Я уже смирился с мыслью, что погибну здесь среди людей, которые есть не иное, как ходячий прах. Но при малейшем проблеске надежды все мое смирение исчезло. Я настоящий человек, мой друг, а вот ты нет, и через несколько месяцев я умру». Я подумал о его родичах, как часто видел я замерзшие стебли цветов под зимним ветром у стен мавзолея в Некрополе. Не понимаю, еще немало будет теплых солнечных дней». но когда они уйдут, ты сгниешь вместе с ними. Разбросай свои семена, пока не поздно». Он вздохнул. «Не веришь, что я такой же человек, как и ты? Не можешь понять и все-таки жалеешь. Может быть, ты прав, к нам действительно пришло другое солнце, но мы об этом забыли. Если мне удастся вернуться в свое время, я расскажу о тебе. Если ты и вправду из будущего, почему ты не можешь вернуться туда и спастись? Потому что я прикован». Он вытянул ногу, и я увидел браслет, который стягивал ее под коленом. Его бледно-зеленая плоть набухла вокруг браслета, подобно тому, как древесина обрастает вокруг железного кольца. Полок палатки поднялся, внутрь заглянул хозяин. «Ты все еще здесь? Там другие ждут!» Он бросил многозначительный взгляд на зеленого человека и исчез. «Он хочет сказать, что мне пора тебя выпроваживать, а то он закроет дыру в крыше». Все, кто платит за то, чтобы посмотреть на меня, сразу уходят, как только я предсказываю их будущее, и я открою тебе твое. Сейчас ты молод и силён Но прежде чем этот мир 10 раз обернется вокруг солнца, ты потеряешь силу, и она к тебе больше не вернется. Если ты вырастешь сыновей, то знай, что взрастил врагов. Если... Довольно, перебил я. Все, о чем ты говоришь, это судьба каждого человека. Ответь честно на один вопрос, и я уйду. Я ищу женщину по имени Эйджа. «Где я найду ее?» На мгновение его глаза закатились под лоб, так что видна была лишь узкая полоска зелени под ресницами. Тело мелко задрожало. Он встал и вытянул руки с растопыренными пальцами, похожими на тонкие ветки. Потом раздельно произнес. «На земле». Дровь прекратилась, он снова сел. Казалось, он разом постарел и побледнел. «Ты просто мошенник», — бросил я, поворачиваясь лицом к выходу. «А я глупец, что тебе хоть сколько-нибудь верил». «Нет», — прошептал зеленый человек. «Послушай, по дороге сюда я прошел через все ваше будущее, и кое-что осталось со мной, хотя и многое туманно. Я сказал тебе правду, и если ты действительно в ладах с алькальдом, можешь ему передать. Вооруженные люди ищут человека по имени Барнох, чтобы освободить его». Я вынул из сумки точильный камень, переломил его о верхушку кола, державшего цепь, и протянул половину зеленому человеку. С минуту он не мог понять, что это значит, Потом я увидел, что его охватывает великая радость, словно он уже купался в свете своего дня, в свете, который был ярче нашего.